Глава 12. Без суеты, пожалуйста, Все успеем. Я сидел как на иголках. Черт его знает, почему я вдруг так нервно отреагировал на записку Феликса. Но прямо ёкнуло в груди предчувствие, что там что-то важное, очень важное. Соседка это, похоже, тоже чувствовала, так что не торопилась. Мне показалось, что она уже целый час ходит до своей квартиры даже порывался в какой-то момент бежать за ней следом и проверять, не напали ли на затянутую в синий бархат даму вот такой окружности какие-нибудь грабители и не украли ли ценную бумажку. Удержался. Прямо-таки собрал волю в кулак и остался сидеть за кухонным столом, прихлебывая чай из изящной фарфоровой чашки. Эмилия величественно вплыла на кухню и положила передо мной запечатанный конверт. А потом села на табурет напротив и замерла в позе нетерпеливого ожидания. Я проявил прямо-таки железную выдержку, распечатывая конверт. Даже поразглядывал на нем картинку немного. На нем была серьезная женщина-доктор с фонендоскопом, а перед ней голая спина грустного пациента и надпись: Советская медицина лучшая в мире. Поля адрес, индекс, кому, от кого заполнены не были только лаконичное Ивану, прямо рядом с картинкой. Марку Феликс тоже, разумеется, не наклеил. В принципе, было странно, что он прислал записку в конверте. Но я бросил еще один взгляд на Эмилию Робертовну и, кажется, понял, в чем тут дело. Усмехнулся, извинился, вышел из-за стола и заперся в туалете, успев заметить тоскливое разочарование на лице соседки. Уселся на деревянную крышку унитаза и вскрыл наконец трёхклятый конверт. Иван, я вынужден срочно уехать. Константин Семёнович попросил меня помочь с одной чрезвычайно интересной пациенткой. На первый взгляд, обычный алкогольный делирий, а вот на второй, кажется, это наш с вами случай. В смысле тот самый, который мы не так давно обсуждали. Могу не появиться все выходные. Эмилия Борисовна вас впустит. Но на всякий случай я оставил ключ на кухне, в баре на верхней полке, за бутылкой из под кубинского рома. Есть можете что угодно, кроме того, что на верхней полке в холодильнике это на Новый год. Ф. Б. Наш с вами случай? Хм. Константин Семенович, главврач Закорской психушки. Если там наш с вами случай, значит моя бабушка таки сбежала и попала в больницу. И теперь у нее максимум неделя в живых. А значит, значит, мне срочно нужно в Закорск. Я выскочил из туалета и посмотрел на часы. Без двадцати десять. Да. До Закорска можно добраться только автобусом. Поезда в том направлении не ходят. Самый поздний автобус уходит с Новокиневского автовокзала в девять с копейками, а следующий в шесть утра. Значит, я заметался. Может быть, попросить кого-то с машиной домчать, позвонить моим родственникам, в смысле настоящим родственникам, колокольниковым, и сообщить, что бабушка в Закорске. Может, если они узнают об этом пораньше, то получится ее спасти? Или? Иван, и что же написал наш Феликс? спросила неожиданно возникшая на моем пути Эмилия. Я подавил в себе желание грубо огрызнуться и осадить ее неумеренное любопытство. И как-то сразу пропало желание немедленно бежать и что-то делать. Сам момент я уже пропустил. А значит, точно нет необходимости ставить весь город на уши или выскакивать в темную уже ночь на трассу, чтобы домчать до Закорска автостопом. Можно подумать, кто-то даст мне поговорить с бабушкой или скорее с личностью внутри ее головы с глазу на глаз. Выдохни, Жан-Михаэльчик. Ты знал, что это произойдет. Оно произошло. Сегодня тебя ждет горячая и божественно прекрасная женщина. А утром ты обещал Венику. Кстати, во сколько утром? Вроде бы на эту самую барахолку надо приезжать совсем уж не свет ни заря, иначе толку никакого не будет. Все вкусное уже разберут. Мы договорились на Я почесал затылки и понял, что не помню пришлось топать в гостевую, искать в своих вещах записуху. Ага. Я должен зайти к нему в семь. Ну что ж, значит, к десяти утра я буду свободен и смогу без лишней суеты сесть на автобус до Закорска и приехать под тем предлогом, что мне тоже жутко любопытно то, что рассказали мне два светила психиатрии. Потому что даже если у меня каким-то чудом получится добраться до Закорска сегодня, То я там буду, уж... то я там буду уже после полуночи. Ага. Очень живо себе представляю, как я колочусь в дверь, запертой на ночь психушки, и ору, что мне немедленно надо поговорить со своей бабушкой. То есть с бабушкой мальчика Жана, десяти лет, который не имеет к Ивану Мельникову никакого вообще отношения. Еще раз спасибо, Эмилия Робертовна, сказал я, уже натягивая пальто. Простите мою торопливость. Просто меня ждут, и я уже опаздываю. А Феликс Борисович написал всего лишь, что вынужден уехать в Закорск и вернется только завтра вечером. До свидания. Очень приятно было познакомиться. Я прогрохотал ботинками по ступенькам и вышел на темную улицу, подсвеченную желтым светом уличных фонарей. В общагу мне удалось пробраться сравнительно без приключений. Суровый лев сначала не хотел меня пускать. Но потом пришла подгулявшая компания с третьего этажа, и я проскользнул в коридор. Вахтер меня явно заметил, но по лестнице за мной не погнался, увлёкшись отчитыванием других жильцов за антиобщественное поведение. Я постучал в дверь Анны в предвкушении, потом постучал еще раз. Неужели ее нет дома? Потом спохватился, что забыл захватить из холодильника дежурную коробочку с эклерами. Она стояла не на верхней полке, так что можно считать, что Феликс разрешил. Но за дверью наконец раздалось неторопливое цоканье высоких каблуков. Дверь распахнулась. "Я уж думала, ты не придешь, — величественно сказала моя прекрасная комендантша. "Милая, я так спешил, что даже забыл пирожные" сказал я, протягивая к ней руки. Она загадочно улыбнулась и отступила вглубь комнаты. Блин, а я ведь и вправду соскучился. Может, получится вернуться опять в общежитие? Хотя нет, лучше я обзаведусь своей жилплощадью, куда смогу ее сам пригласить, а не бегать на свиданке тайком от соседей по комнате. Ночь получилась неоднозначной. Нет, все было прекрасно, и, кажется, я выжил из своего молодого тела максимум возможного, чтобы не тратить времени на сон до самого утра. Просто меня все это время отвлекали мысли о том, что же сейчас происходит в Закорске. Я их от себя гнал, но иногда Анна смотрела на меня странновато, конечно. В шесть утра Я осторожно переложил ее растрепанную голову со своего плеча на подушку. Тихо оделся и вышел в темный коридор. Еще было рано, даже для буднего дня, а в выходной тишина стояла прямо-таки гробовая. На улице тоже было темно и тихо. Правда, грохочущие, промерзшие за ночь коробки трамваев и троллейбусов уже вышли на утреннюю вахту. А, здорово же, Венник стоял в дверях в одних трусах и почёсывал спутанную шевелюру. А разве уже семь?» без двадцати, сказал я. А, он сонно кивнул. Тогда сейчас кофе попьём и поедем. Мамы дома нет, да? хмыкнул я, споткнувшись в коридоре об его ботинке. Она в санатории ещё две недели. Веник души зевнул. Сейчас я Подожди пока на кухне, ладно. Похоже, веник был не один. Не в том смысле не один, что у него девушка ночевала. В коридоре было сразу несколько пар лишней обуви. Значит, они вчера после петушка пришли продолжать банкет, пользуясь предлогом свободная хата. Но веник оказался человеком слова. Не послал меня нахер за то, что слишком рано пришел» и даже вежливо не предложил отложить барахолку на какой-нибудь более подходящий день. Было слышно, как он шумно отфыркивается, умываясь. Интересно, выгонит веник гостей или по-рыцарски оставит досыпать. Ты голодный? спросил веник, приглаживая пальцами мокрые волосы. Если да, то там в холодильнике есть масло и сыр, и что-то еще, кажется, осталось. А то я так рано жрать ничего не могу. Неа. Я помотал головой. Кажется, я еще не до конца переварил вчерашний ужин. Ну или действительно было слишком рано для завтрака. Кофе попьем и погнали. Ага, буркнул Веник. Сейчас я только предупрежу всех, что убегаю. Воскресное утро, все автобусы, троллейбусы и трамваи в городе ходят пустые, как светящиеся погремушки, кроме одного под номером 32А единственного, который едет до Колавражского кладбища. А барахолка — это за остановку до конечной. Причём по этому маршруту ходит не полноразмерный городской лиаз, а куцый пазик, чтобы забраться в который, нам с веником пришлось очень активно поработать локтями. Но ехать, конечно, пришлось в состоянии ни вздохнуть, ни пернуть. Новокиневцы, отправившиеся в поход за шмотками, были настроены решительно и готовы были терпеть любые лишения. В печень мне упирался локоть корпулентной дамочки, которая, несмотря на ранний час, была при полном боевом раскрасе: голубые тени, губы обведены красным карандашом по контуру и накрашены розовой помадой, а от ее духов меня разве что мутить не начало, Причем духи-то может и неплохие. Просто она вылила на себя перед выходом из дома, кажется, полфлакона сразу. А остальную половину распылила по всем ворсинкам цигейковой шубы и норковой формовки. Она всю дорогу зыркала на меня подозрительным взглядом, и каждый раз после этого ее локоть еще сильнее впивался в мои внутренности. Разумеется, среди всей этой толпы нашлась парочка пассажиров, которым надо было выходить на несколько остановок раньше, и они, ясен пень, еще и умудрились как-то занять сидячие места. Поэтому, когда они принялись пробираться к выходу, это получился тот еще <квест>, квест. Официально остановки Барахолка не существовало. Там даже никакого павильончика не было, только желтая табличка с буквой А в кружочке. Официальное название этой остановки было имени Красного Октября. Что это было такое, неизвестно. Может тут неподалеку какая-то база отдыха, или в каком-нибудь 1900-лохматом году посредине где установили памятную Стеллу в честь очередной годовщины революции. А потом как-то повелось, что ее стали использовать как ориентир разномастные торговцы и покупатели, чтобы обстряпывать свои не вполне законные дела по переходу собственности из одних рук в другие, в стороне от глаз служителей порядка в серой форме. Мои детские воспоминания о барахолке были одним сплошным кошмаром. Ясен пень, мои родители таскали меня в это же самое место, и вспоминал я об этом, мягко говоря, с содроганием. Как оказалось, эта моя память ещё дорогу до барахолки милосердно не запечатлела. Во всем же остальном барахолка была в точности такая, как я и помнил. Сначала здоровенный пустырь-парковка, а потом, собственно, Само святилище спекулянтов и форцовщиков всех мастей. На первый взгляд, никакой упорядоченности во всем этом столпотворении не было. Ну, кроме главного правила: если кто-то стоит на месте, как прибитый, значит, что-то продает. А если топает и шарит глазами во все стороны это покупатель. Здесь не было лотков, как на рынках. Большая часть торговцев вещи раскладывали прямо на земле, на тряпочках и картонках особо продумчивые приволокли с собой ящики из-под овощей и фруктов, а уже на них положили сверху газеты и тряпочки. Ну, а сверху вещи. Пальто и шубы лежали по соседству с радиодеталями. Здесь у нас были трусы, носки в картонной коробке, а рядом на газетке помады, тени и еще какая-то косметическая мелочевка. Спортивные костюмы и детские платьишки. Мохнатые шапки и уродливые туристические ботинки, грамм и вязаные кружевные салфеточки, хрустальные салатники и, в общем, реально все подряд. Без какой бы то ни было системы. И чудовищная тьма народу при этом. Мы встроились в поток людей, медленно движущийся вдоль импровизированных прилавков. В отличие от меня, веник тут явно разбирался лучше. Пару раз он останавливался и перебрасывался несколькими словами с продавцами. А дальше дальше все было, как я из детства помнил. О, жаныч, вот отличный джемпер. Веник выхватил из окружающего пространства какой-то кусок цветного трикотажа и помахал перед моим носом. И еще ботинки можно померить? Для таких не сезон, но в сезон будут дороже. Давай, снимай пальто. И вот я балансирую на картонном квадрате размером с носовой платок, пытаясь замерзшими моментально пальцами завязать шнурки на ботинках, потому что рожка для обуви у продавцов обуви, конечно же, нет. Впрочем, может, я и несправедлив. И где-нибудь у другого газетного прилавка стоит вежливый и предупредительный продавец, который озаботился зеркалом и стульчиком. Но найти такого нам, видимо, не судьба жмут, не подходят, сказал я, скидывая ботинок. Это натуральная кожа, они разносятся. Тут же визгливо вступает продавщица, замотанная в пуховый платок поверх шубы. Барышня, а на размер меньше у вас нет? спросил я, уже примерно представляя, что услышу. Что ты, что ты? она замахала руками. Для сына брала, но большие оказались. Из Москвы привезла, югославские Бери, не пожалеешь. Три дня походить, и будут как влитые сидеть. Эту чушь я перестал слушать уже довольно давно. Обувь не должна давить, жать и тереть. В ней не должно быть нужно поджимать пальцы и терпеть боль. И точка. Никаких разносится, надо привыкнуть и нужно покупать на размер меньше, а то растянутся и будут хлябать. Эту бабуйню придумали такие вот ушлые продавщицы. Не виник Я лучше в валенках буду ходить, решительно сказал я и двинулся дальше. Мы вырвались из этого филиала ада на земле, кажется, через целые сутки. Во всяком случае, мне так показалось. Когда я глянул на часы, там было всего-то половина десятого. Зато по настоянию Веника я купил себе тот самый джемпер и цветастую попугайскую рубашку. И от себя еще прикупил самый простецкий синий спортивный костюм: штаны с лампасами и олимпийка с грубо вшитой белой молнией. Приценивался к джинсам, но мне продавец не понравился. Он все время смотрел куда-то в бок и был какой-то нервный. Наверняка с ним выйдет какая-нибудь такая же фигня, как и у Даши в тот раз получилось. На радостях, что пытка барахолкой закончилась, я чуть было не согласился пойти к Венику и отметить покупки. Но вовремя вспомнил о том, что на самом деле у меня дела в Закорске. Так что поблагодарил приятеля за науку, хлопнул его по плечу и помчался на автовокзал. Автобусы до Закорска ходили каждый час, но вот в какое точно время, я не помнил. Автовокзал Новокиневска я запомнил совсем другим, конечно же серым монументальным кубом с тревожно красными буквами. Там еще с последней «К» были какие-то постоянные проблемы. Она то прямо целиком отваливалась, то повисала косо. Но построят это чудо архитектуры еще только через три года. В 80-м автовокзал представлял собой уютный краснокирпичный домик размером чуть больше деревенского сортира и три пронумерованные платформы безо всякого намека на крышу. Внутри домика пряталась билетная касса, а вторая представляла собой будку у дальнего края платформы. Если не знать, что она там есть, то можно было и не сообразить, что она там есть. Билет обошелся мне в целый рубль. Надо же, какой грабёж! Задок платформе подъехал нетрясущийся пазик, каких на парковке стояло большинство, а элегантный красно-серый и карус. Ехать до Закорска часа примерно полтора. Значит, можно даже успеть вздремнуть. На самом деле, за был довольно милым городком. У него имелся центр с полноценным проспектом и аллейкой, большая елка на площади перед местной управой, кинотеатр, несколько магазинов, в общем, все как надо. Только вот где местная психушка, я помнил плоховато. Вроде на какой-то окраине. Блин, а как просто в теории это выглядело. Ладно, ерунда. Что и растерялся-то. Просто надо спросить в справочном. Забавно, но автовокзал райцентра был куда внушительнее, чем в столице области. И касс было штук пять, и платформ добрый десяток, и навесы над ними имелись. Хотя, логично, Закорск — это такой автобусный хаб, соединяющий Новокиневск со всеми глухими отдалёнными местами Новокиневской области, куда не ходят поезда и электрички. Тут ещё где-то аэродром должен быть, откуда рейсовые кукурузники летают. Девушка, добрый день. Я сунул нос в окошечко с надписью Справочная. Администратор. А как бы мне в Закорске психушку найти? Улица Кирова, дом 23. С интонацией механической гадалки произнесла девушка. Ну как, девушка. Ей было, наверное, лет 45 уже, если не больше. Это в какую примерно сторону мне нужно идти? не отставал я. На северо-восток, отозвалась сотрудница справочной. Вот как? А у дамочки на самом деле не так уж плохо с чувством юмора. Через несколько минут я уже знал, что чтобы добраться до местной психиатрической лечебницы, мне нужно либо сесть на автобус номер один, единственный маршрут, но номер обязан быть, и ехать минут пятнадцать так долго, потому что маршрут был петляющий и объезжал практически весь город. А второй вариант пройти пешком через дамбу. И займет это у меня примерно минут десять. Ну, либо вон там рядом с вокзалом дежурят Петрович и Михалыч. Один на голубом москвиче, другой на красной копейке. Дамчат за пять минут или даже меньше. Я выбрал пойти пешком и всю дорогу обдумывал Что бы такое сказать поправдоподобнее, чтобы меня пустили поговорить с бабушкой и желательно наедине. Здание психлечебницы стояло на отшибе, приземистое, деревянное, похожее на двухэтажный барак сложной геометрической формы. В принципе, его можно было принять за школу старого образца, если бы не решетки на окнах. На других домах их не было. На обнесённой забором территории росли старые деревья, и имелась обширная беседка со следами ярких красок. По зимнему времени явно неиспользуемая. Засыпано снегом, тропинки к ней тоже не было никакой. А на крыльце с резными перилами, рядом с обитой дермантином дверью, стоял Феликс Борисович в небрежно наброшенном на плечи пальто и курил. Иван Он заметил меня как раз в тот момент, когда я готовился открыть рот. Как неожиданно. Феликс Борисович, я широко улыбнулся. Вы меня так заинтриговали в прошлый раз, что я всю ночь ворочался от любопытства. А как только проснулся, немедленно прыгнул на автобус и приехал сюда. Или зря. Тут очень строгие правила? Думаю, мы ошиблись, горько усмехнулся Феликс. Похоже, у новой пациентки действительно алкогольный делирий. Ничего не бывает зря, я развел руками. Значит, можете просто провести мне экскурсию по этому хмм заведению. В дальнейшем для наших статей понимание пригодится. Блин, неужели это не она? обидно будет, если привезли просто какую-то бабку с белой горячкой, а я как дурак сорвался и прикатил. Не очень-то мне на самом деле Хочется ходить по сумрачным коридорам и смотреть на сумрачных людей. Местная больница не самый интересный объект, задумчиво проговорил Феликс. Сморщился и бросил недокуренную сигарету в урну. Та зашипела в свежем слое снега. Хотя вы правы, все равно будет полезно. Жаль, конечно, что с Елизаветой Андреевной мы, похоже, ошиблись. Как, как вы сказали ее зовут? Оживился я. Елизавета Андреевна Покровская, сказал Феликс Борисович. В яблочко. Это она.